«Я колебался. Враждебность полиции по отношению к нам можно объяснить только нашей причастностью к Асид ПКР. Эти люди не знают, какой я студент, какой ветеран, какой сын, какой человек вообще. Они знают только, что я служащий Асид ПКР. Поэтому я не знал, что можно, а чего не следует мне рассказывать, а потому ответил расплывчато. О профсоюзных делах? О каких профсоюзных делах? Послушайте, я взглянул на тех двух у стены. У них был скучающий вид, и они даже не смотрели в мою сторону. Я сказал: "Послушайте, зачем вы задаёте мне все эти вопросы? Вы считаете, что я... Я задаю вопросы", обрвал он меня. "Вы отвечаете". "Нет", сказал я. Он удивлённо вскинул бровь. "Что вы хотите сказать этим нет? Идите вы ко всем чертям", сказал я. Не потому, что такую модель поведения мне подсказали учебники или лекции, а потому что даже младенец может попасть пальцем в глаз крысе. Что может сделать крыса хуже того, что задумала? Он разозлился. В следе за своими словами мальчишка, сказал он. Я сложил руки на груди и стал смотреть в окно. "Дака, ну послушай", сказал он. "Я обходился с тобой по-доброму, но могу и проявить крутость". Так что смотри, все зависит от тебя. По-доброму. Этот ваш негодяй разорвал мне чемодан и стоптал одежду и сломал пишущую машинку моего друга, и вы называете это добрым отношением? Вы арестовали меня без каких-либо оснований и заперли здесь. — Я не арестовал тебя, — сказал он. — Хорошо, я пошел домой. Я поднялся с места. — Садись. Тебя привезли сюда для допроса. Я стоял, глядя на него в упор. "По какому поводу?" сначала сеядь сказал он. "Чёрта с два! Я..." Кто-то больно схватил меня за плечо и толкнул на стул. Я оглянулся и увидел Джерри. Он ухмыляясь смотрел на меня сверху вниз, и у меня непроизвольно сжались кулаки. "Ты ведь не хочешь схватиться со мной, дружище?" "Прочь от меня, руки!" "Ладно, Джерри," сказал пожилой полицейский. Джерри отпустил меня и снова привалился к стене. Пожилой сказал мне: "Лучше умри свой пыл, парень. Ты можешь хлопотать большие неприятности". "Простите", сказал я. "Я просто к такому не привык в городе, где я вырос. Полицейские были порядочными людьми". Он ударил ладонью по столу. "Да что ты говоришь? Никто не просил тебя и твоего хитрожопого друга Приезжать сюда и провоцировать неприятности? Какие неприятности? Мы немного поездили по городу и поговорили всего с одной женщиной, чей муж просил нас приехать сюда. О каких таких неприятностях вы говорите? Ну он снова взял себе в руки. Это он промежутки времени, когда ты выходил за гамбургерами и кофе, сказал он. Ты сказал, во сколько ты ушёл? Точно не знаю, около 5 часов. А во сколько вернулся? Я полагаю, через четверть часа я отсутствовал не более 15 минут. Но точно ты не знаешь, сколько именно. Нет? Но в то же время ты точно знаешь, что это заняло 15 минут. Около 15 минут. 20 минут. Я пожал плечами, не видя в этом большой разницы: 15 или 20 минут. Моё раздражение нарастало. Может быть, может быть, полчаса? Нет, не так долго. Я уже вам сказал, около пятнадцати минут. — Ты ходил пешком? — Нет, на машине. — Когда ты ушел? Было пять часов. — Да. — Точно? — Откуда я знаю? — Около пяти — это все, что я знаю. — К твоему сведению, — сказал он. — Ты точно так же мог выйти и в половине шестого, вместо пяти, и не возвращаться до шести, не так ли? — Нет, когда я ушел, было около пяти, и около пяти пятнадцати я вернулся назад. Хм. Какой револьвер у этого Килли? Я вообще не знаю, есть ли у него револьвер. Ты никогда его не видел? Нет. Он просто говорил тебе об этом. Он ничего не говорил об этом. Тогда откуда у тебя представление о том, что он у него есть? Я собирался ответить, но заставил себе ухмыльнуться. Вы заочно изучили курс психологии, не так ли? Это вы подали мне идею, что у него есть револьвер. Вы принимаете меня За одного из ваших местных простачков. Все люди здесь простачки, не так ли? Пока я встречал только таких. Но этот раз он не впал в ярость. Вместо этого он улыбнулся и сказал: "Ты смешлёный парень, образованный. Скажи мне, почему тюрьму называют холодильник?" "Не знаю. Ну так почему, мистер собеседник, тюрьму называют холодильник?" Но и это моя издёвка не взбесила его. Это муж тена даёт умникам возможность остыть. А тебе это как раз и требуется. Он взглянул на Джереи. Лучше отведи его ненадолго наверх, сказал он. Я имею право на телефонный звонок, закричал я. Да, я знаю, но телефон не работает. Джереи подскочил ко мне сзади и уже протянул руку, готовясь схватить меня. Я ототолкнул его руку и встал. Он был примерно на дюйм выше. И фунтов на 30 тяжелее меня. К тому же, по виду он был драчун и скандалист, а я таким не был и никогда не буду. Но я искренне верил в то, что сказал ему. Только дотроньтесь до меня и вашему другу, придётся отцеплять меня от вас. Джерери засмеялся в ответ, глядя сквозь меня на пожилого полицейского, спельчив как порох, не так ли? Я заметил это. Уонки внул, усмехнулся, И попятился, чтобы пропустить меня к двери. "Ладно, ваше высочество", сказал он. "Ведите себя хорошо, и у меня не будет ни малейших причин дотрагиваться до вашей нежной белой кожи". Он распахнул дверь и насмешливо поклонился, пропуская меня в коридор. "Сюда", сказал он. "Будьте добры". Глава 6. Третий этаж этого здания попросту не поддаётся описанию. Представьте себе старое здание вроде этого. Если убрать на целом этаже все внутренние стены и перегородки, у вас получится огромное пространство в виде прямоугольника, замкнутое во внешних стенах. Внутри этого прямоугольника сооружается металлическая коробка, нижним и верхним основанием которой служит перекрытие здания, а стены примерно на 3 фута ниже внешних стены здания. Таким образом, вокруг коробки получается своеобразный коридор. Одна стена коробки сооружается из вертикальных металлических прутьев, чем обеспечивается свободный доступ туда воздуха, а в противоположной стене имеется металлическая дверь с маленьким окошком из армированного стекла на уровне глаз. Внутри коробка расчленена металлическими же перегородками на множество ячеек. Всё это такое как окрашено серой эмалью. Получилось Кюрма. Прямо перед дверью, ведущей в эту коробку, стоял стол, и за ним сидел дежурный в униформе. Джери сказал ему что-то скобрезное про меня и достал из ящика стола большой пакет из плотной бумаги и велил мне положить в него все имеющиеся при мне ценности, а также ремень и шнурки. Единственной ценностью у меня был мой бумажник. Я вернул дежурному пакет. Но Джерри поспешил добавить, «Очки тоже! Не хватало еще, чтобы он разбил их и порезался!» «Точно!» — ответил дежурный. «Мне нужны очки!» — сказал я и вцепился в них правой рукой. Я почувствовал, как меня охватывает паника. «Здесь они не понадобятся!» — сказал Джерри. «Здесь нечего рассматривать!» «Давай, давай!» — поторопил меня дежурный. Я снял очки и отдал их ему. Он положил их в пакет, затем спросил мою фамилию и написал её на клапане пакета, после чего вместе с Джерри повёл меня в эту коробку. Они поместили меня во вторую камеру, справа от входа, и ушли. У меня очень плохое зрение: 6 диоптрий в правом глазу и 8 в левом. Некоторое время я стоял, моргая и щурясь у металлических прутьев, стремясь понять, куда я попал. Стены здесь были металлические, железная койка была прикована цепями к потолку. Здесь же находился маленький грязный умывальник и маленький грязный унитаз. Одна из стен камеры, решетчатая, была обращена внутрь помещения, так что мне были видны шесть камер на противоположной от меня стороне. Камера непосредственно напротив моей была пуста, но мне удалось и без очков разглядеть, хотя и не очень четко. Окошко на внешней стене камеры. Некоторое время спустя, когда я свыкся с мыслью о своём заточении, мне надоело стоять у решётки, и я сел на койку. Она была застелена тонким мраморским одеялом, жёстким на ощупь. У меня никогда не было неприятностей с законом ни дома, ни в армии, ни в колледже. По-видимому, я не попадал в неприятности ни из-за боязни последствий, но из-за моей естественной не расположенности к этому. Можете назвать это моралью, наоборот. Я никогда не был склонен совершать поступки, чреватые арестом и заключением. И в этом отношении мои взгляды и поведение не претерпели изменений. Однако я оказался в тюремной камере, осмеянный и запуганный, лишённый даже возможности видеть, что происходит вокруг. Неужели всё это происходит наяву? Неужели злобная сила Скрубоущееся под значком полицейского, способно вырваться наружу и сокрушить любого ни в чём не повинного человека. Оказывается, я всё время жил в этом мире, но просто по счастливой случайности не сталкивался с его злом. Почему-то оставшись без очков, я чувствовал себя сонным и вялым. Мои нервы были напряжены от того, что со мной случилось, и от того, что ещё могло случиться, но сонливость победила. И некоторое время спустя я вытянулся на железной койке и закрыл глаза. Я не собирался спать, но заснул и проснулся, когда кто-то начал грубо меня трясти, и услышал донёшившийся как будто издалека голос Джерри: "Осторожно, Клэрэнс, он не любит, когда до него дотрагиваются. Тем хуже для него. Давай, давай, поднимайся". Я вскочил с койки, стараясь встряхнуть онемевшее тело. Я ощурился от желтого, тусклого света лампочки у меня над головой. Стоявший у решетки снаружи Джерри сказал, «Маленький лорд Фаунтлерой, капитан Уиллик хочет опять с вами побеседовать». Я, шатаясь, вышел из камеры и послушно пошел за ним. Кларенс тащился сзади. Мой сон был тяжелым, и потная одежда липла к телу, а в голове шумело, Мы снова спустились вниз, прошли уже по знакомому мне коридору и вошли в комнату с голубым линолеумом на полу. Уже знакомый мне пожилой полицейский, по-видимому, это и был капитан Уилик, как и тогда сидел за столом. А лампочка, свисающая с потолка, ярко горела, заливая комнату ярким светом. В комнате находились и другие люди, но поскольку я был без очков, я не мог разглядеть их лица. Я различал лишь их смутные очертания. подобные теням на фоне стены. «Идите сюда, Стэндиш, садитесь», — сказал капитан Уиллик. Я подошел к столу, но не рассчитал, и ударился коленями о стул, когда обходил его, чтобы сесть. Я сел, потирая колено, и Уиллик спросил. «Где его очки? Вместе с другими ценными вещами!» — ответил Джерри. «Принесите их!» Всего два слова, но их тон и манер удивили меня. Они были произнесены нехотя и с какой-то затаенной злостью, которая, казалось, была обращена не на меня и не на Джей, и вообще ни на кого бы то ни было, а на него самого. Впервые мне пришла мысль, что капитану Уиллику не нравится то, что он сам и его команда делают со мной. И это меня удивило. Я внимательно посмотрел на него, стараясь как можно яснее разглядеть выражение его лица, но не смог и подумал: Что это не имеет значения. Его лицо его не выдаст. Если бы на мне были очки, если бы моё зрение было таким же хорошим, как мой слух, если бы я не так сильно зависел от моей способности слышать, я, возможно, вообще не смог бы уловить малейшие нюансы в его голосе. Но если ему не нравится то, что он делает, почему бы ему не покончить с этим? Не доумевал я, но ответа не находил и потому решил спросить его самого. «Зачем вы делаете то, что вам самому не нравится?» Он ответил быстро и сердито. «Замолчи! С меня достаточно всей этой самоуверенной и нахальной чуши!» Но я не собирался. Спокойный голос из угла произнес. «Лучше помолчи, парень!» И это прозвучало как дружеский совет. Я не узнал этот голос и не мог понять, кто говорил, но я послушался совета. Этот капитан Уилик был очень раздражительный, возможно, потому, что ему не нравилось то, что он делал, и самое лучшее для меня помалкивать. Капитан был прав. За время, проведённое в холодильнике, мой пыл охладился. Я продолжал чувствовать, что со мной обращаются несправедливо, но уже не верил, что способен что-либо изменить крикливыми заявлениями. В конце концов всё уладится, негодяи устанут от меня, отпустят. И начну так хотеться за очередной жертвой. Мы молча ждали, когда вернётся Джерри с моими очками. Я надел их и некоторое время моргал, пока глаза не привыкли и стали различать лица людей и окружающие предметы. Теперь я увидел, что у стены стояли трое: тот, который ворвался тогда к нам в номер вместе с Джерри и капитаном Уилликом, и ещё двое, скроенные по тому же шаблону. У всех Были расстёгнуты пиджаки и криво повязанные галстуки, и все они держали руки в карманах. Перед капитаном Уилликом на столе лежала стопка бумаг, скрученных вместе. Он мрачно впирился в верхний листок, но тут же перевёл взгляд на меня. "Ну, теперь ты намерен отвечать на вопросы?" У меня вертелся на языке грубый ответ, но я сдержался и спокойно ответил: "Да. Хорошо." Так, да расскажи, как ты первый раз встретился с Чэрджем Гамильтоном? Я вам уже отвечал на этот вопрос. Я никогда его не видел. Вообще никогда. Да? Хм. А когда Килли впервые встретился с ним? Тебе известно? Казалось, он снова хочет довести меня до бешенства, но я решил не поддаваться и сказал: "Он тоже никогда с ним не встречался". Ты в этом уверен? Да. Это он сказал тебе. что я никогда не встречался с Чарльзом Гамильтоном. Он сказал, что мы встретимся с ним впервые. Так длинно! Я не помню точно, как именно он сказал, но смысл был именно такой. Ты сказал, что когда вернулся в мотель в шесть часов, Килли был на месте. Я вернулся в четверть шестого, и он был на месте. Выходил ли он до того, как ты пошел за гамбургерами? Тогда это могло произойти только позже, сказал я. Я не знал, что Олдер вообще куда-то выходил. И тут с опозданием я понял, что это был один из провокационных вопросов, а Олдер никуда не выходил и не должен был выходить, потому что ждал Гамильтона. Но Гуилик по всей видимости не обратил никакого внимания на мой ответ. Он только сказал: "И никто из вас не выходил с того момента, как ты вернулся, до того, как появились мы. Верно?" Верно. Э, когда раньше в течение дня ты был с Кили? Ты ненави Shield не кого, кроме миссис Гамильтон. Верно? Верно? К кому он ходил, пока ты отлучался? Никому. Уиллик посмотрел на меня, притворившись удивлённым. Тогда куда же он ходил? Никуда. Ты сказал, что он выходил, пока тебя не было. Нет. Ты этого не говорил. Нет. Я готов поклясться, что ты так сказал. Он поглядел на типов, стоявших у стены. Не так ли? Вам ведь тоже так послышалось, парни? Они все дружно согласились, что всё именно так, и им мы послышалось.